Глава 1627. Меч. Люди, у которых было недостаточно опыта, скорее всего ничего не ощущали, наблюдая за этим поединком. Однако у более опытных людей начали меняться лица, особенно когда они представляли, что могло бы произойти с ними, если бы они сами столкнулись с «шестью путями». Такие люди были шокированы и не могли даже представить, как можно было бы отреагировать на подобный удар. Все пристально смотрели на Хан Сеня, так как им очень хотелось узнать, что он сможет сделать. «Ты уверен, что с Долларом все хорошо?» – спросил Танжан Лю, громко сглотнув. Он не очень хорошо владел мечом, но отлично ощущал давление такого удара. Поэтому парень не сдержался и спросил... Гу Цэн ч е н стоявшая рядом с ним, ответила, «Император шести путей сильный, однако этот удар не сможет навредить его сопернику». «Почему?» – спросил Танжан Лю. А в этот момент шесть путей появился прямо перед Хан Сенем. Тело парня начал окутывать святой свет, а он поднял руку и легко ударил по мечу духа. Но этого движения было достаточно, чтобы сбить меч, который затем опустился рядом с Хан Сенем. Лидер внешнего небесного убежища и все остальные были шокированы. Обычные зрители не понимали, что то, что удар шести путей был прерван, было удивительно. Однако это хорошо знали элитные бойцы. И они понимали, насколько было трудно это сделать. Дух в своем ударе использовал силу неба и земли. Значит, рука Хансеня смогла остановить эти две силы. Но если человек мог так легко это сделать, значит он обладал потрясающей силой. Чтобы сделать подобное, Хан с е н ю нужно было уничтожить эффект воздействия на разум, иначе он не смог бы справиться с силой неба и земли. Хан Сень оказался сильнее шести путей. В итоге, навык духа влиять на разум не смог повлиять на парня. Когда Хан Сень использовал супертело короля духа, Подобные атаки не действовали на него. Поэтому, несмотря на то, что элитные бойцы считали, что дух нанес потрясающий, невероятный удар, для парня он был довольно средним. В данный момент его мнение совпадало с обычными людьми, которые не могли видеть всю суть удара. «Если у вас было достаточно силы, то заблокировать такой удар было совсем несложно». К этому времени Хан Сень уже смог собрать максимальное количество супер-очков Гена, поэтому он стал сильнее «Шести путей». На самом деле для него отклонение удара не было чем-то удивительным. Но в глазах других элитных бойцов все это было слишком шокирующе. Хорошо. После этого в глазах духа появилось волнение. Теперь интерес «Шести путей» к своему сопернику возрос в десятки раз. Он снова начал атаковать, но теперь все стало по-другому. Как только дух начал атаку, все зрители ощутили ужасное давление, их тела начали дрожать. Хан Сень хорошо помнил этот удар, он назывался «Меч пути души», но это относилось не к духам, обитающим в святилищах, а к душе кого-то живого. Его название толком ничего не говорило, но как только дух начинал его использовать, Это затрагивало вашу душу. Человек, который мог распознать ваши недостатки, часто был вами. Когда использовали меч пути души, разные люди ощущали разные вещи. Когда люди понимали, что сейчас будет нанесен удар, они ощущали себя слабыми. Даже те, кто сейчас был просто зрителем, ощутили тревогу. Некоторые из более слабой волей побледнели. Казалось, что атакуют именно их». Через мгновение они начали кашлять кровью, но даже сильные, такие как лидер внешнего небесного убежища, нахмурились. «Такие потрясающие навыки! Не могу поверить, что духи могут обладать чем-то подобным!» Гу Цен Чен похвалила шесть путей. «Что это за навык владения мечом? Он атакует доллара, но мне кажется, что он атакует меня?» «Говоря это, Ван Юй Хан выглядел очень плохо». «Этот навык может украсть душу человека. Ты даже не сможешь ничего увидеть. Он не будет использовать ничего особенного, но это давление начнет тебя контролировать и поможет ему найти твои слабости», — объяснила Гу Цин Чен. «Такое возможно?» Тан Жен Лю был шокирован. Он даже не думал, что существует нечто подобное. л е н Фен и д з и н Дзиу задумались, но спустя время д з и н Дзиу спросил. Получается, что доллар должен бороться сам с собой? Если шесть путей теперь его контролируют, то доллар должен полностью сосредоточиться только на себе? Да, каким бы сильным ни был человек, но все равно ощущает страх. Например, ты можешь потянуть руку, но не осознать это, а другие это осознают и начинают переживать о том, что у них была потянута рука. Вот такой страх может выявить меч пути души. «Это может показать ему слабую сторону доллара. В такой момент очень немногие смогут что-то с собой сделать», — холодно сказала Гу Цин Чен. «Ничего себе! Это ужасная техника!» Тан ж и н Лю был возмущен. «Все, кто узнал меч пути души, уставились на парня. Всем хотелось увидеть, что он будет делать». От самого меча могли увернуться почти все. Это не был мгновенный уничтожающий удар — Это только помогало выявить слабые стороны соперника. Лидер внешнего небесного убежища не думал, что у доллара слабая сила воли, поэтому дух считал, что это не сможет навредить парню в данный момент. Но им очень хотелось узнать, какие у доллара были недостатки. Если в итоге он сможет победить, человек станет их соперником, поэтому, узнав его слабости, они получат преимущество». Продолжая наблюдать за Хансенем, многие так думали. Они хотели увидеть его реакцию. Однако парень никак не реагировал. Он даже не двигался. Спустя немного времени парень снова поднял руку и изменил путь меча шести путей. Все были шокированы. Доллар никак не отреагировал на такую атаку. Он не показал своих слабостей. Это было просто невероятно. Существовало только два варианта для объяснения данной ситуации. Первый. Доллар обладал невероятной силой воли, благодаря которой он был абсолютно бесстрашен. Но это казалось странным, так как у любых живых существ периодически появлялись негативные мысли. Возможно, только Бог мог быть бесстрашным. Второе. Доллар обладал совершенным телом, у которого не было слабых мест». поэтому он просто не мог указать на свои слабые места. Но неважно, какой из вариантов был правильным, все равно в это было трудно поверить. На подобное не могло быть способно ни одно существо, если только оно не было богом. Глава 1628. Настоящее сражение начинается. Однако правда была не такой, как предполагали зрители. Находясь в режиме супертела короля духа, Хан Сень мог подавлять и иммунизировать все свои негативные чувства. Он мог справиться с сердечным мечом, звуковым мечом, небесным мечом и мечом души, и ни один из этих эффектов не мог повлиять на парня в этом режиме. Все присутствующие были в ужасе, когда осознали, что все эти навыки меча бесполезны против Хан Сеня. Но для самого юноши в этом не было ничего впечатляющего. Хан Сень хорошо знал навыки шести путей. Также он знал, что было только два навыка, которые могли быть для него угрозой. Это был кровавый меч и жизненный меч. Если дух начнет их использовать, то сражение станет по-настоящему серьезным. Тем временем шесть путей заметил изменение тела парня. Три его навыка, которые он уже применил, не оказали эффекта на доллара, но дух стал только более спокойным. Те, кто знал шесть путей, прекрасно понимали, что значит его спокойствие. Те, кто обладал навыками владения мечом, понимали, что не стоит атаковать таким оружием в возбужденном состоянии. Но шесть путей всегда начинал волноваться, если видел соперника, который мог его впечатлить. Однако, когда шесть путей встречал того, кто мог стать достойным соперником, он успокаивался. Дух становился похож на настоящего мечника. Меч в руке шести путей замер. Его лицо начало краснеть. Казалось, что кровь духа постепенно закипает. Многие подумали о том, что он был вулканом, который в любой момент может начать извергаться. Однако его глаза сильно контрастировали с его телом. Взгляд шести путей был невероятно спокойным, в нем не было ни грусти, ни радости. Хан Сень стал более печален. Он знал, что сейчас начнется настоящее сражение. Юноша понимал, что как только шесть путей начнет использовать кровавый меч, он больше не сможет обманывать духа, ему придется бороться в полную силу. Глубоко вздохнув, юноша позволил энергии распространиться по всему телу. Благодаря иньян-бласту Хан Сень лучше контролировал ситуацию. Хотя юноша обучился многим навыкам, но он все равно продолжал довольно часто использовать иньян-бласт. Когда-то давно этому его обучил Бай Ишань. Это сверхискусство было довольно опасным. Благодаря ему вы могли оказаться либо в раю, либо в аду. Если его практика была успешной, то это сверхискусство могло быть самым сильным среди всех существующих, но если неправильно его использовать, то можно было очень сильно навредить самому себе. Несмотря на то, что иньян-бласт был довольно простым в практике, в Альянсе его запретили из-за слишком высокой опасности». Меч, подобно птице, устремился к Хансеню. Давление приближалось быстро и тихо. С виду это было впечатляюще. Даже если вы никогда не использовали меч, вы все равно могли сказать, что его движения были невероятно точны. У Хансеня не было меча, но даже если бы тот у него был, парень не стал бы его использовать «такое оружие против шести путей». Хотя навыки владения мечом Хан Сеня были не хуже, чем у шести путей, но парень знал, что если бы они вдвоем использовали мечи, то у юноши было бы всего процентов 40 на победу. Хан Сень хорошо владел мечом, но меч был для него чем-то вроде инструмента. Парень предпочитал использовать копье или нож. Но для шести путей меч был именно мечом, другого сравнения просто не могло быть». Столкнувшись с шестью путями и навыками меча, Хан Сень не стал отступать. Хотя он не использовал сердечный меч, но все равно очень хотел сражаться. Для него было неважно, был ли у него в руках меч или нет. В любом случае, юноша хотел стать победителем. щ ё л к н у в пальцами, Хан Сень сконцентрировал мощный удар «Инь-Ян-Бласт», который был направлен на меч «Шести путей». В результате меч соперника отклонился на три дюйма. Сердечный меч «Шести путей» оставался спокойным, однако его навыки в использовании оружия напоминали вулкан или цунами. Все мощнее и быстрее, точнее, еще точнее, надежнее, еще надежнее. Меч «Шести путей» стал невероятно тяжелым. Он казался безумным, такого раньше еще не было. Вскоре никто не мог заметить ни движение меча, ни самого духа. Можно было видеть только одно – сверкающий меч, атакующий Хан Сеня со всех сторон. Хан Сень оставался на арене, а его руки начали двигаться со слепительной скоростью. Он продолжал щелкать пальцами в разных направлениях. Можно было только слышать, как пальцы и меч сталкивались друг с другом, но эти звуки были слышны постоянно – Даже было трудно подсчитать, сколько два соперника нанесли ударов. Казалось, что все перестали дышать. Никто не хотел даже моргать, чтобы не пропустить такой бой. Не хотелось потерять ни одной секунды. Собралось очень много зрителей, но все равно царила пугающая тишина. Были слышны только звуки ударов. «Мощное владение мечом! Мощный план!» Вздохнув, сказал император Фернис. Сюеми, находившийся рядом, оказался в недоумении. «Отец, ну какой план?» Конечно, Сюеми был согласен с тем, что шесть путей обладает мощными навыками владения мечом, но он не мог понять, почему отец упомянул о плане. Император Фернис снова вздохнул, а затем начал объяснять. «Доллар не использует ничего особенного». Он хорошо знает свою силу и понимает, что навыки шести путей мощнее, чем у него. Если бы я сражался против него, то мои действия были бы хуже. Для того, чтобы владеть превосходными навыками меча, нужно уметь определять силу. Любое малейшее неверное движение может изменить ход поединка. Доллар хорошо понимает навыки шести путей. Он щелкает пальцами там, где появляется меч». «Это выглядит опасным, но на самом деле это не так». «Ты хочешь сказать, что доллар знает слабые стороны в навыках шести путей?» – спросил с ю и м и «Нет, здесь нет никаких невидимых сил. Но если бы он использовал какой-нибудь меч, то не смог бы быть таким гибким». «Это не считается недостатком, это просто факт. Доллар использует нужную силу в нужной ситуации», – ответил Фернис. «Сюми сделал вид, что понял, но на самом деле он мало что понял». Немного помолчав, дух спросил. «Я не до конца понял. В чем тогда разница между твоими словами тем, что это слабые стороны Императора?» Император Фернис покачал головой. «Я не могу объяснить. Но я точно знаю, что доллар видит насквозь навыки шести путей, хотя они очень мощные». Многие элитные бойцы обсуждали бой между Долларом и шестью путями. «Доллар находится на острие ножа, если он оступится, шесть путей его убьет», — сказал лидер внешнего небесного убежища. «Странно. Кажется, что Доллар знает навыки шести путей, иначе как он может так четко определять последующие удары Императора, которые постоянно изменяются?» С подозрением спросил лидер священного убежища. «Полубог Гу, что вообще происходит? Ван Юйхан почти ничего не видел, поэтому решил спросить у Гу Цинчен. Что-то опасное!» Женщина нахмурилась. Глава 1629. Использование преимущества. «Кто в опасности?» Спросил Танжан Лю. «Доллар». «Он играет в азартную игру. Даже если ему сто раз удастся выиграть, одного проигрыша будет достаточно. Если он проиграет, то мы его больше не увидим», — объяснила Гу Цин Чен. «Азартную игру?» — все в недоумении уставились на женщину. «Сражение между долларом и шестью путями проходило слишком быстро, поэтому они не могли за ним уследить». Немного подумав, Гу Цин Чен ответила... Навыки шести путей владения мечом просто невероятные. Его можно смело называть чемпионом в использовании меча. Дух не дает сопернику время даже для вздоха. Его движения безупречны. Он делает все возможное, чтобы воспользоваться своим преимуществом и пытается заставить своего соперника потерять надежду на победу. Его навыки владения мечом – это то, с чем невозможно справиться. «Это значит...» «Что доллар скоро проиграет?» – спросил Ван Юйхан с широко открытыми глазами. Гу Цен Чен покачала головой. «Возможно, он не проиграет. Если бы у соперника было достаточно силы, то он мог бы ею воспользоваться, и атаки мечом были бы прерваны. Если бы силы было достаточно, то навык шести путей был бы полностью сломлен. Но я не думаю, что в четвертом святилище есть кто-то, кто обладает силой больше, чем у этого духа». Зная это, можно сказать, что Доллар пытается сделать что-то другое. Он играет и таким образом надеется стать победителем». «Азартный игрок?» Ван Юйхан все равно ничего не понимал. Он даже представить не мог, о чем говорила эта женщина. Какое-то время Гу Цин Чен смотрела на Хан Сеня, а затем ответила. «Да, он азартный игрок. Шесть путей использует свой опыт, чтобы победить соперника». Он пытается обнаружить слабые стороны своего соперника, но доллар поступает по-другому. Он не пытается увидеть недостатки соперника при использовании своих навыков, можно сказать, что он плывет по течению. «Когда враг наносит удар, он отступает. Когда враг отступает, он наносит удар». «Это не дает шести путям получить преимущество и подтолкнуть доллара к тому моменту, после которого он начнет терять уверенность в том, что у него есть шанс на победу». «Звучит неплохо, но почему это азартная игра?» Танжан Лю тоже не все смог понять. Гуцан Чен тихо ответила. «Навыки владения мечом могут быть разными. Император 6 путей очень сильный». поэтому невероятно сложно предсказать его последующие движения. Теперь они поняли, почему она говорила, что доллар играет в азартную игру. Было очень трудно предсказать в таком бою, где через мгновение окажется меч соперника. Все происходило с головокружительной скоростью, и было трудно понять, куда будет н а н е с ё н следующий удар. Если бы Хан Сень смог все правильно сделать – о н смог бы уничтожить силу меча шести путей, однако это коснулось бы только самого оружия, соответственно, это не давало гарантию на победу. Но если юноша не сможет определить направление и заблокировать удар меча шести путей, то все может закончиться очень плохо. На протяжении всего этого времени Хан Сень использовал пальцы, чтобы сбивать с пути меч духа. Хотя для этого не требовалось много сил, но для того, чтобы сделать п р а в и л ь н ы е с у ж д е н и я требовалось прикладывать намного больше усилий, чем использование обычной физической силы. Парень не мог позволить себе пропустить ни одного удара. Если все будет так продолжаться, то рано или поздно доллар пропустит удар, и тогда победит шесть путей. Он стал таким сильным, «Надеюсь, что мне не придется с ним столкнуться до того, как я доберусь до первой десятки сынов божьих». Могущественные элитные бойцы понимали, что Доллар оказался в беде. Но это была игра, которую он не мог проиграть. У Доллара была только одна жизнь, а у шести путей много. Время шло, сражение продолжалось. Вскоре у зрителей начали изменяться лица. а с т р о н н о Почему он еще не проиграл? Он знает навыки шести путей лучше, чем сам шесть путей? Не может быть. Как он может так угадывать и еще ни разу не ошибся? Доллар очень странный. Может, он обладает силой сфальсифицированного неба, и поэтому его движения всегда верны? Это невероятно. Сражение, которое активно обсуждалось, продолжалось. но никто не мог понять, почему доллару до сих пор так везло и как он мог делать такие точные прогнозы. Интересно. Нефритовая шура с большим интересом смотрела на Хансеня. Шести путям также было интересно. Ему очень хотелось узнать, сколько сможет продержаться его соперник. Дух использовал кровавый меч на максимуме, но ему все равно не удавалось сломить защиту Хансеня. Пока все смотрели и думали о том, сколько он сможет продержаться, свет от меча шести путей неожиданно исчез. Император убрал меч и перестал атаковать. «Ты очень хорошо можешь управлять силой и обладаешь потрясающим суждением. Ты лучший из тех, кого я когда-либо встречал», — сказал шесть путей Хан Сеню. Юноша смотрел на духа и молчал. Но он знал, что следующие атаки будут еще более страшными. Жизненный меч был намного опаснее кровавого меча. Если кровавый меч был мечом защитника, то жизненный меч был мечом убийцы. Можно было предсказать движение меча защитника, но не меча убийцы. Кроме того, Хан с е н не был экстрасенсом, он просто мог с невероятной скоростью делать прогнозы. Через мгновение император «Шесть путей» стал другим. Теперь он был похож на дикое животное. Затем дух снова взмахнул своим мечом в сторону Хан Сеня, ожидая, что соперник остановит его своими пальцами. Но теперь парень не мог этого сделать. ь ш с т ь путей» изменил свой навык. Он начал атаковать без какой-либо передышки. «Шесть путей» стал похож на монстра, который хотел уничтожить Хан Сеня. Меч приближался с разных сторон, пытаясь нанести удар в слабое место парня. Но все его движения не были стабильными, было невозможно просчитать следующую атаку. У Хансеня не было выбора, парень был вынужден начать сражаться. Тело Хансеня окутал яркий святой свет. Так как он не мог предсказать движение меча шести путей, ему приходилось мгновенно реагировать на каждую новую атаку. Теперь они напоминали двух древних монстров, которые начали сражаться на примитивной арене. «Эти двое слишком могущественны. Мы видим только боевые навыки, но даже они вызывают ужасную реакцию. Наверное, боевые силы у них в костях», — сказал император Фернис. «Доллар начинает использовать п р е и м у щ е с т в о заметил лидер священного убежища. «Вскоре это поняли и другие». Вся элита видела, как шесть путей пытается показать всю свою силу. Однако, когда он начал использовать жизненный меч, Доллар начал его подавлять, и дух оказался в невыгодном положении. Доллар сильный. Интересно, откуда он? Лидер внешнего небесного убежища выглядел расстроенным. Император шесть путей использовал жизненный меч, но все равно оказался подавленным. Такое было только однажды – Но тогда «шесть путей» не был настолько сильным. Глава 1630. Шесть мечей в одном. Хан Сень считал, что ему будет очень трудно, когда «шесть путей» начнет использовать жизненный меч. Все-таки жизненный меч находился в сердце шести путей, он был сущностью духа. Навыки шести путей были пугающими. Это был шестой навык владения мечом. Это был единственный навык, о котором Хансень лишь слышал, но еще не видел его применения. На самом деле «Шесть путей» не захотел показать его х а н с е н ю Жизненный меч был чем-то вроде «личного достижения», и было бессмысленно просто на него посмотреть. Однако Хансень знал, что он был мощным, но не знал, насколько... Теперь, когда парень с ним столкнулся и ощутил всю его силу, ему стало казаться, что он не страшнее кровавого меча. Сражение, которое основывалось на реакциях и силе, было самым подходящим для Хан Сеня. Ведь на протяжении всей своей жизни парень занимался именно этим и постепенно накапливал различные сверхискусства. «Шесть путей – много чего умел», Но боевые навыки Хан Сеня были непростыми. К тому же у него было преимущество, благодаря ауре от Сутры Дун Сюань. Это преимущество он мог использовать в любом сражении. Когда зрители увидели, что доллар начал подавлять шесть путей, все оказались шокированы. Хан Сень продолжал ударять пальцами, а шесть путей был вынужден отступать. Он не мог сражаться со своим соперником». Пальцы доллара стали настолько острыми, что вскоре на мече шести путей появилась довольно глубокая царапина. «Страшный. Он слишком страшный. Кем же является этот доллар?» «Доллар хороший. С таким ритмом он победит шесть путей. Сильный. Он сильный. Он мой кумир!» Некоторые из полубогов, которые были не слишком талантливы, не понимали то, что происходило раньше, но теперь все видели то, что было на сцене. Соперник шести путей его подавлял, а дух не мог дать отпор. Видя, что шесть путей получает все больше и больше повреждений, священный император нахмурился. «Неужели император шесть путей проиграет?» На лице Гу Цин Чен возникло непонятное выражение – «Похоже, что шесть путей проиграет». Однако Хан Сень пока так не думал. л ш путей» уже использовал свои шесть навыков владения мечом и оказался подавленным, но парень знал, что победа не может быть легкой. Глаза императора все еще были ясными, и он жаждал продолжения сражения. Можно сказать, что Хан Сень делал что-то похожее на забрасывание реки грязью или забрасывание камнями распространяющегося огня. Хотя это казалось полезным действием, но постоянно присутствовало беспокойство, что все станет бесполезно в результате неожиданного всплеска силы, которая все это время сдерживалась и накапливалась. Хан Сень понимал, что ему нельзя останавливаться. Он атаковал все быстрее и быстрее. Парень хотел убить шесть путей до того, как дух сделает что-то безумное. Текла кровь, кости трещали, раны шести путей становились все ужаснее и ужаснее. Но, несмотря на все это, его глаза начали светиться еще ярче. В определенный момент шесть путей расслабил свое тело, но Хан Сеня это только напугало. Парень ощутил, как по его коже побежали мурашки – Хан Сень смотрел на кровавленного императора, который замер на месте. Шесть путей продолжал держать свой меч, но кончик был направлен в землю. Все остальные мечи исчезли, а он стал похож на того, кто забыл, как обращаться с мечом. «Спасибо. Без тебя я не смог бы этого достичь». Шесть путей с волнением смотрел на Хан Сеня. Но юноша лишь смотрел на духа и ничего не говорил». Дух по-прежнему напоминал обычного человека, однако вокруг него стала ощущаться опасная аура. Хансень еще никогда не ощущал такой уровень опасности. «В качестве награды испытай мой последний меч», — сказав это, шесть путей сразу же поднял свой меч. Когда император поднял свой меч, было такое ощущение, будто на Хансеня обрушилась вся сила мира». Казалось, что меч находился в центре вселенной, а все остальное вращалось вокруг него. «Шесть мечей в одном?» — Хан Сень был удивлен. «Сердечный меч представлял собой истинное я своего владельца. Небесный меч использовал силу неба и земли. Звуковой меч основывался на силе звука. Меч души влиял на души. Кровавый меч влиял на жизнь». Жизненный меч затрагивал существование. Когда они все объединились, то шесть путей будто стал частью самого мира. А Он был настоящим мастером меча, а его меч стал центром мира. Сила, которую он сконцентрировал, была слишком большой, и сцена оказалась почти полностью разрушенной. Меч создал гигантский кратер, а шесть путей поднялся в воздух и парил над землей. Зрители были шокированы. Они стали замечать, что все их силы начали притягиваться к шести путям. Казалось, что все они превратятся в меч, который использовал император. Некоторые начали использовать навыки, чтобы предотвратить отток своей силы, однако более слабые ничего не могли сделать. Вскоре они поняли, что их силу украли, и она вся притянулась к мечу, Сильные духи, конечно же, смогли оказать сопротивление, но это было вполне объяснимо, иначе некому было бы смотреть матч. «Шесть путей становится богом!» Лидер внешнего небесного убежища смотрел на шесть путей, как на непревзойденного мастера меча. Многие из других элитных бойцов также были шокированы. «После этого сражения шесть путей может стать богом!» Я... «Не могу поверить, но он прямо сейчас эволюционирует. Шесть путей на грани того, чтобы стать богом. Доллару не повезло». Гу Цен ч а н стала мрачной. Тан ж е н Лю был настолько шокирован, что не мог произнести ни слова. Даже глядя на матч через экран, находясь в боевом зале своего убежища, он начал задыхаться. «Я меч. Меч — это я». Меч может развить шесть навыков, которые потом объединятся. Когда шесть путей направил свой меч в небо, его сила достигла максимума. Он говорил так, будто был богом, это действительно смогло напугать тех, кто его слышал. Существа, которые имели слабую силу воли, были готовы подчиниться ему, будто он и вправду был богом. Существа, обладающие сильной силой воли, ощущали давление, но они пока еще старались освободиться. Спустя пару мгновений «Шесть путей» взмахнул мечом. Вся сцена оказалась поглощенной мечом, под его воздействием оказались и те, кто находился поблизости. В этот момент «Шесть путей» стал похож на Бога, которого невозможно победить. Все были убеждены, что сейчас будет конец поединка. Глава 1631. Сила доллара. Среди света от меча, который окутал все вокруг, неожиданно промелькнул золотой свет. Он пронзил свет от меча и устремился к шести путям, а затем прилип к нему. Многие почти сразу поняли, что этот золотой свет на самом деле был золотой монетой. Меч Духа, который представлял собой центр существования, был разрушен этой монетой. Сила, которую собрал меч, теперь начала переходить к золотой монете. Но самым ужасным было то, что все элитные бойцы, которые ранее могли блокировать отток своей силы, теперь не могли остановить этот процесс. Лидеры внешнего небесного убежища и священного убежища также пострадали от монеты. Часть их силы была украдена. Монета смогла притянуть даже силу от меча шести путей. Вскоре монета стала мощнее, чем сам меч. Послышался звон. Шесть путей больше не мог контролировать свой меч. Дух позволил ему упасть, и меч вонзился острием в землю. Император шесть путей схватился за рукоятку. Все видели, что он пытался вытащить клинок, но не мог. На самом деле, меч становился все тяжелее и тяжелее. Вскоре он упал на землю, а дух чуть не свалился вместе с ним. Все жители были шокированы, глядя на то, что происходило с шестью путями. Сила, которую смог собрать дух, была практически божественной, однако ее смогла перебить монета, которая не выглядела примечательной, однако меч не смог выдержать ее вес. Шесть путей, который потерял свой меч, замер на месте. Этот меч был тем, что он никогда ранее не терял. Для духа меч был его жизнью, а жизнь была его мечом. Поэтому, потеряв меч, дух больше не хотел сражаться. Даже бог боится отдавать налоги. Сбор налогов – это страшно. Вздохнув, Хан Сень снова щелкнул пальцами. После этого начался дождь из монет, которые быстро покрыли всю арену. Множество монет начали облеплять шесть путей и вскоре почти полностью его засыпали. Дух ощутил невероятную тяжесть. Шесть путей не двигался. Он мог делать только одно – поворачивать голову и смотреть на падающие монеты. Затем он взглянул на Хан Сеня и улыбнулся. «Я потерял свой меч. Теперь он твой. Другого меча больше не будет. Если мы с тобой снова встретимся, то я буду просто духом, которого называют «шесть путей». Сказав это, император шесть путей пошевелил рукой и разрушил связь со своим мечом, после чего оружие лишилось воздействия силы духа. У императора потекла кровь, но он продолжал улыбаться до тех пор, пока не у ш ё л Дух просто оставил свой меч. Хансень был победителем, но он не ощутил радости. После этого поединка шесть путей решил отказаться от своего меча. Его навыки владения мечом действительно были очень мощными. Если бы им еще раз пришлось сражаться, то парень вряд ли смог бы снова победить. Хансень поднял меч и у ш ё л со сцены, а затем вернулся в свое убежище. Хансень и шесть путей довольно быстро покинули арену, но их сражение было захватывающим. Оно потрясло все четвертое святилище бога. Шесть путей уже был наполовину богом, но он проиграл таинственному доллару. Всем хотелось узнать его настоящую личность, и многие считали, что этот парень станет чемпионом божественных поединков. Они считали, что доллар сможет победить всех из первой десятки и стать первым сыном бога. В альянсе об этом писали и говорили все СМИ. «Возвращение чемпиона. Монета сокрушает все», «Бог против Бога. Сила Доллара». После боя появилось множество статей с разными названиями. Все обсуждали матч и победу Доллара. «Доллар лучший. Он должен добраться до первого места». «Не переживайте. Доллар нас никогда не разочарует. Если он захочет, то обязательно займет первое место». Божественные поединки четвертого святилища не были связаны с альянсом, Однако это была самая популярная тема для разговора. Само сражение видели совсем немногие из людей, а журналисты писали только на основании того, что узнали от полубогов. Для них это был единственный способ узнать о том, что там происходило. Так как никто не мог найти доллара, журналисты просили полубогов, которые там присутствовали, рассказать все, что они видели. Интервью Фан Мин Цюаня стало самым популярным, так как он уже стал знаменит и много кого знал. Ранее этот журналист уже брал интервью у многих полубогов, кроме того, он сам был большим поклонником доллара. Поэтому люди, которых также интересовал доллар, читали его статьи. «Полубог Тан, что вы думаете о сражении между долларом и шестью путями?» Фан Мин Цюань решил взять интервью у Тан ж е н Лю, с которым он был хорошо знаком. Тан ж е н Лю улыбнулся и начал говорить. «Я даже не знаю, с чего начать. Наверное, следует сказать, что «Шесть путей» – очень сильный дух, однако, несмотря на это, он не соответствует уровню доллара. Думаю, что доллар попадет не только в первую десятку, но, скорее всего, сможет занять первое место». Большинство полубогов, у которых брали интервью, говорили похожие вещи. Они все считали, что доллар, как минимум, сможет войти в первую десятку. Но среди людей начали появляться слухи, что доллару просто повезло, а если он сможет оказаться в первой десятке, то это будет невероятная удача. Среди участников было еще много могущественных духов и существ, Поэтому такие люди считали, что он не сможет войти в первую десятку. Стало появляться множество различных аргументов. Альянс был сосредоточен на этом вопросе. Элитные бойцы из четвертого святилища потратили много времени, чтобы изучить этот вопрос. Они хотели найти способ, который мог обезвредить монету и победить доллара, если он станет их соперником. На данный момент Доллар был врагом номер один. На сегодня он был кандидатом на первое место. Некоторые были уверены, что им не придется сражаться с Долларом, но некоторые знали, что он будет среди их соперников, поэтому они проводили множество исследований, чтобы найти способ, как его победить. Но Хан Сень не думал об этом. Он полностью сосредоточился на практике сутры Дун Сюань. После этого поединка его геноядро монета достигло суперкласса, поэтому парень верил, что у него есть шанс стать победителем. Если бы у Хан Сеня все его геноядра стали суперкласса, то стать чемпионом было бы сравнительно легко. До начала следующего раунда Хан Сень все время практиковал сутру Дун Сюань. Спустя четыре дня юноша снова вышел на сцену. Однако ему не пришлось сражаться, так как все сразу сдавались. Никто не хотел рисковать и пробовать с ним сразиться. Соперники следующих четырех раундов сдались Доллару, а элитные бойцы еще сильнее начали его бояться. Глава 1632. Сталь. Имя Доллар стало очень популярным. Люди начали еще называть его «светом надежды». Но, конечно же, были и недоброжелатели. Довольно известный профессионал опубликовал статью, в которой приводил немало доводов о том, что доллар не мог быть человеком. По его словам, он был духом. Учитывая это, автор призывал, чтобы люди так не радовались его победе. Такие заявления вызвали гнев среди фанатов доллара, и в виртуальном сообществе начались споры. Тот, кто написал статью, придерживался своего мнения, а потом еще сказал, что если доллар все же окажется человеком, то он все равно не сможет войти в первую десятку сынов бога. Также он сделал предсказание, что в пятом раунде у доллара возникнут проблемы, а седьмой раунд будет для него последним. Хансень уже знал, что в седьмом раунде ему придется сражаться с нефритовой шура, но юноша даже не думал, что в пятом раунде ему придется столкнуться с серьезным соперником. И этим соперником было суперсущество-берсерк. Хансень не знал своего соперника, однако юноша был тем, кто хотел оказаться на первом месте, поэтому ему было все равно, кто или что будет у него на пути. Если бы Хан Сень не знал о нефритовой шура, то он и на н е ё не стал бы обращать внимания. На протяжении конкурса парень уделял внимание с р а ж е н и е м Гу Цин Чен и л и д е р о м внешнего небесного убежища и священного убежища. Но им не попадались сильные соперники. Все, кто выходил с ними на сцену, вскоре просто сдавались. Гу Цин Чен убивала своих соперников одним ударом. Она не позволяла им даже взмахнуть своим оружием. Но сегодня был день, когда Хан Сенью нужно было сражаться с существом солнечным потоком. Многие пришли посмотреть на этот матч. Зрителей было намного больше, чем во время его прошлых поединков. Последние четыре соперника парня сразу сдались, но им все же было интересно посмотреть на силу доллара. Тот эксперт, который написал статью «Он полубог», откуда он мог знать, что в пятом раунде Доллару придется сражаться с суперсуществом-берсерком? Ван Юйхан смотрел на экран, сидя в боевом зале. «Что, ты что-то знаешь об этом существе солнечного потока?» Танжин Лю спросил у Ван Юйхана. Парень кивнул и ответил. «Я попросил дешевую овцу собрать информацию о нем». «Это существо оказалось довольно известным. Оно подчинило себе обитателей на расстоянии 80 миль и любит питаться императорами. Он могущественный, поэтому я уверен, что он не станет просто сдаваться». «Какая у него сила?» – спросил л и н ь ф э н «Я не знаю, но любой, кто заходил на его территорию, был убит. Но никто не видел, как он убивает людей». Ван Юйхан покачал головой. В этот момент к ним присоединилась Гу Цин Чен и холодно сказала «Сила существа солнечного потока не настолько хорошая, как была у волка-разрушителя, но, учитывая то, что было сказано, все элитные бойцы ч е т в ё р т о г о святилища предпочтут бросить вызов волку-разрушителю, чем сталкиваться с этим существом, поэтому, думаю, что вы сможете представить, насколько оно опасно». «Ты знаешь, какую силу он использует?» – спросил Ван й й х а н «Я не знаю». Гу Цэн ч а н покачала головой. «Этот эксперт и правда умный. Существо солнечного потока очень загадочное, поэтому у доллара действительно могут возникнуть проблемы». Там Жан Лю нахмурился. «Почему он должен его бояться? Ведь он смог победить шесть путей. После императора доллар не должен никого бояться». Ван Юйхан был уверен в силе доллара. Пока они говорили об этом, пришло время доллару и существу солнечного потока выходить на сцену. Хан Сень, окутанный святым светом, показался на сцене, но своего соперника он увидел не сразу. Когда время почти закончилось, на сцене появилась дверь из света, а из нее вышло существо, похожее на Кирина. Оно остановилось перед Хансенем, но ничего не сказала. Через мгновение существо выплюнуло зеленый шар. Этот шар был вдвое больше баскетбольного мяча, и казалось, что он был из зеленого нефрита. А затем стало видно, что на поверхности шара были странные светящиеся символы. Когда появился этот шар, по всей сцене распространился зеленый свет. Хансень начал использовать святой свет, чтобы остановить зеленый, но похоже, что он не был опасным. Парень не знал, что это за свет и на что он способен. Спустя немного времени Хан Сень услышал рев существа солнечного потока. После этого символ на шаре ярко засветился. А затем точно такой же символ появился на теле Хан Сеня. «О нет, это сила печати!» Зин Дзиу оказался шокированным. Он использует такую же силу, как и ты», — л и н ь ф э н мрачно посмотрел на парня. Дзин з и л кивнул. «Да, такую же, но у меня печать соответствует только драгоценному классу. Его сила точно намного мощнее, чем у меня. Печать уже коснулась доллара, а значит, он будет запечатан. Я думаю, что он не сможет даже шевельнуться». «Эта сила может так просто обездвижить доллара?» Танжан Лю не мог в это поверить. Дзин з и о усмехнулся. «У меня только драгоценный класс. Моей силы запечатывания хватает на то, чтобы обездвижить суперсуществ на 3 секунды. Что бы они ни делали, они не могут пошевелиться. Существо «Солнечный поток» намного сильнее меня. Даже если бы на сцене сейчас был шесть путей, его постигла бы та же участь». «Теперь понятно, почему его все так боятся. Нам никогда не стоит недооценивать силы суперсуществ». У Танжан-Лю изменилось лицо. «Доллар был слишком небрежным. Он не должен был позволять обмануть себя», — сказал Ван Юйхан. «Похоже, что тот эксперт был прав. Доллар оказался в беде», — добавил Танжан-Лю. Как только присутствующие увидели запечатывающую силу существа солнечного потока, их окутал шок. Судя по тому, что они видели, во время сражения Доллара и шести путей победить Хан Сеня простой силой было очень сложно, поэтому никто не знал, что будет дальше. Сможет ли Доллар избавиться от запечатывающей силы? Сюйми пристально смотрел на Доллара. «Ему будет очень сложно, если это вообще возможно. Если говорить о силе печати, то существо солнечного потока – одно из лучших», – сказал император Фернис. «Трудно уклониться от запечатывающего свет существа, но сейчас, когда на нем печать, даже императоры не смогут освободиться». Существо солнечного потока было уверено, что Хансень не мог двигаться – Оно схватило парня и собиралось засунуть его в рот. Когда Хан Сень увидел, что ему вот-вот откусят голову, юноша достал каменную трубку и поднес губам. Прицелившись, парень дунул. Красный свет попал в пасть существу. Через мгновение голова существа солнечного потока разлетелась на мелкие кусочки. Во все стороны полетело кровавое месиво.